Глава шестая. В этот вечер Торвальд приехал раньше обычного. И он приехал не один. Наама выпорхнула в холл, чтобы встретить его, и попятилась, обнаружив за широкоплечим полковником долговязого и тощего незнакомцева. «Хорошего вечера, Девина», — приветствовал ее Равендорф, переобуваясь в неизменные домашние тапки. Позвольте представить вам. Слушать дальше демоница не стала. Вспугнутой птицей взлетела вверх по лестнице. Сердце колотилось так, что стук отдавался в ушах. Ладони заледенели и стали влажными от пота. Ей казалось, что коттедж, бывший безопасным убежищем, а затем осаждённой крепостью, превратился в коварную ловушку. Стены сжимались, угрожая раздавить, а где-то за спиной маячил подозрительный тощий тип. Торвальд же клялся, что защитит, что не отдаст никому, и сам привел чужака. Она захлопнула дверь, с размаху опустив засов, отползла к окну забившись в узкую щель между стеной и шкафом, и только затем подумала, что прятаться глупо. Равендорф найдет ее здесь в два счета. Нужно было напасть. Ответом на ее мысли за стеной зазвучали шаги, а потом кто-то подергал снаружи ручку двери. Девина, что вы устроили? Раздался укоризненный голос полковника. «К чему этот балаган?» Наама закусила губу. Бессмысленно молчать. Торвальд знает, что она здесь. «Ты привел чужака!» Истеричные нотки в собственном голосе, как ни странно, помогли взять себя в руки. «Не предупредив! Мы так не договаривались!» «Да!» Мужчина за дверью смущенно кашлянул, и Наама вдруг пожалела, что находится так далеко от него и не может уловить его эмоций. Возможность слышать, что творится в душе Анхелос, давала очевидное преимущество. Можно солгать словами, а вот чувство подделать куда сложнее. Простите, это было неразумно с моей стороны. Но у МакКоннелла очень плотное расписание — Ему и так еле удалось высвободить сегодняшний вечер для консультации. Я отправил вам сообщение через терминал, после паузы добавил он. Я не видела его. Провела весь день с книгой. Димоница медленно выдохнула, выбираясь из щели. Паника отступила, и теперь Нама сама удивлялась своей острой реакции на гостя. «Неловко получилось. Может, откроете?» В голосе полковника зазвучали привычные насмешливые интонации. Через дверь неудобно разговаривать. Она подошла ближе. Настолько близко, чтобы поймать его нетерпение и скрытую досаду. Вполне естественные в этой ситуации чувства, если Торвальд действительно не хотел ничего дурного. Кто этот человек и зачем вы привезли его сюда? Он не человек. Оборотень. Эндрю МакКоннелл, мой коллега. Лучший в стране специалист по энергетическим воздействиям на тонкие тела и штатный консультант службы безопасности. Наама, откройте. Мне не нравится общаться через дверь, кроме того, неудобно перед гостем, который ждет нас внизу. Она сделала еще один шажок к двери. «И зачем он здесь?» «Чтобы вас осмотреть. Считайте это что-то вроде визита доктора». «Я не больна». Досада переросла в раздражение. «Наама, вы мне доверяете?» «Если да, то открывайте дверь. Поверьте, осмотр Эндрю в первую очередь в ваших интересах. Доверяла ли она ему? Пожалуй, нет. Не до конца. Но всё же, если бы Равендорф захотел ее предать или отдать людям Андроса, он мог сделать это сразу. Да и сейчас ничто не мешало полковнику выбить дверь. Наама еще раз тяжело выдохнула и откинула засов. У мужчины за дверью Был очень недовольный вид. На мгновение она почувствовала себя виноватой. «Простите, это как рефлекс». «Я понимаю. Но если вы хотите жить в обществе, стоит что-нибудь сделать со своими рефлексами», — мягко заметил полковник. Перехватил ее за руку, чуть повыше запястья жесткими горячими пальцами — и потянул за собой вниз по лестнице. Гость ждал их в гостиной. Вблизи он оказался моложе, чем Наами показалось вначале. Кудлатый и какой-то слегка неухоженный, похожий на длиннолапого щенка. Однако взгляд, которым оборотень наградил демоницу, оказался неожиданно острым и внимательным. «Итак, Эндрю, позволь тебе представить. Госпожа Наама Девина. Наама, это Эндрю Макконал, мой коллега. Я прошу прощения за свое бегство. Не знала, что сегодня следует ждать гостей». «Любопытно», — протянул Макконал, продолжавший разглядывать ее так пристально, словно читал невидимые письмена, нанесённый на ее тело. Очень-очень любопытно. Он резко вскочил. «Так, у меня не слишком много времени, поэтому давайте без реверансов, хорошо? Садитесь». Он на секунду задумался, а потом ткнул в ближайшее кресло. «Вон туда. Да-да, туда». С этими словами оборотень снял пиджак и начал закатывать рукава рубашки. Наама вопросительно покосилась на Торвальда. «Делайте, что он говорит», — шепотом ответил полковник. «Эндрю — один из лучших специалистов по врождённым и приобретенным дефектам ауры». «А я тут при чем? Все объяснения после. Мужчина умоляюще посмотрел на Нааму, и его эмоции заискрили нетерпением. «Пожалуйста, верьте мне». Сама не понимая, почему делает это, демоница послушно опустилась в кресло. С полчаса оборотень стоял над ней. Он то закрывал, то открывал глаза, надевал и снимал смешной прибор, похожий на очки с толстыми выпуклыми линзами. Водил руками над ее телом, а то и прикасался, энергично и весьма фамильярно нажимая на чакры. Пару раз Наама едва удержалась, чтобы не заехать ему в глаз или ниже пояса. Да она и не стала бы сдерживаться, если бы не присутствие Равендорфа. Полковник стоял рядом, как гарант того, что незнакомец не зайдет слишком далеко. Стоял и излучал очень странные эмоции. Демоница готова была поклясться, что и надежда, и страх, которые испытывал безопасник, были тесно связаны с результатами сегодняшнего обследования. От этого ее собственное любопытство разгоралось все сильнее. «Уф, пожалуй, все, объявил оборотень, стягивая прибор, похожий на очки. Толстые линзы слегка светились, словно сами по себе. «Какой прогноз?» — напряженно спросил Равендорф. «Думаю, можно рискнуть, но...» В этот момент и без того невеликое терпение Наамы окончательно лопнуло. Она встала, сложив руки на груди, и прожгла мужчин по очереди гневным взглядом. «Я жду объяснений, полковник. Помните...» Мы говорили о том, чтобы снабдить вас оружием. Так вот, Эндрю полагает, что сможет вернуть вам демоническую сущность, просто сказал Равендорф, и до Наамы докатилось его облегчение, словно это не ей, а Торвальду, только что пообещали вернуть магию и силу. На мгновение она страшно растерялась. Наама ждала чего-то иного, Чего угодно, только не этого. Любой демон знает, что отсечение тени — это навсегда. Страшная кара, не применявшаяся веками. Еще прапрадед нынешнего императора вычеркнул ее из уложения о наказаниях, заменив куда более гуманным отсечением крыльев. Наама давно смирилась с утратой, оплакала ее. и приняла свое жалкое существование. Демоница по рождению, человек по возможностям. Могло быть и хуже. И вот теперь какой-то долговязый оборотень, похожий на щенка-переростка, говорит, что все можно поправить? Да что он вообще может знать об истинной сущности демонов? У Эндрю «Революционная теория о природе связи демонов с их вторым обликом», — отозвался Равендорф. «Поначалу это кажется бредом, но стоит поближе ознакомиться с выкладками, как понимаешь, что-то в этом есть». «Вот только все это голая теория, подтвердить которую экспериментально весьма проблематично. Однако», «Если удастся восстановить вашу суть...» «Ты не дал мне договорить, Тор. Есть одно маленькое «но».» Откликнулся оборотень. Он уже убрал оборудование в старомодный саквояж, но продолжал разглядывать Нааму со странным выражением на лице, напоминающим жалость. Отсечение произошло слишком давно. Выходные каналы зарубцевались. «Можно рискнуть, но это будет равноценно хирургической операции на ауре с проникновением третьей степени. И ты сам понимаешь, чем это грозит в случае неудачи». Волну страха и вины, хлынувшую от Равендорфа, Наама ощутила как толчок. Она на мгновение потеряла ориентацию и вцепилась в спинку кресла, чтобы не упасть. «Нет». — отрезал Анхелос. — Тогда это не подходит. Ищи другой способ. — Другого способа нет. Или так, или никак. — Значит, никак. — Стоп! Демоница помотала головой, восстанавливая дыхание. Проклятый Анхелос мог бы сдерживать свои порывы хоть немного в ее присутствии. — Я что-то пропустила. Еще раз, что мне грозит в случае неудачи? Оборотень замялся. Я не могу утверждать этого на сто процентов. Проникновение третьей степени чаще всего оставляет смерть резко перебил его равендорф. В случае неудачи вы умрете, дивинины. Нама вторично покачнулась. В ушах зазвенело, и ноги вдруг сделались ватными, отказались держать ее. «А в случае успеха?» — хрипло спросила она. «Я снова смогу пользоваться магией и обращаться в демона?» «Скорее всего, хотя гарантии нет». МакКоннелл развел руками. «Никто до меня не делал подобного. Первопроходцам всегда сложнее». Но подумайте, как обогатит этот эксперимент магическую науку. Как много нового мы узнаем о природе ваших сородичей. — Не обогатит, — отрезал Равендорф, — потому что Наама не будет в этом участвовать. Он повернулся к ней, насупленный, серьезный. Простите, Дивиная, что заставил пройти вас через это. Я ничего не знал про риски, когда приглашал Эндрю. Возмущение и злость пробились даже сквозь охватившую Нааму апатию. Она скрестила руки на груди и с вызовом уставилась на мужчину. «По какому праву вы принимаете за меня решение? Разве вы мой опекун или хозяин?» «Но... не надо». Наама перевела взгляд на оборотня и выговорила, словно шагая в ледяную прорубь. «Пусть будет операция. Я согласна». Операцию было решено провести все в том же коттедже, приспособив для этого одну из пустующих гостевых спален. Проходившая мимо комнаты Наама заглянула внутрь и застыла в дверях, наблюдая, как суетится Маконал и два его ассистента. Проверяют последний раз настройки артефактов, расставляют оборудование, вычерчивают на стенах, полу и даже потолке длинные цепочки рунических символов и медленно напитывают их силой. Наблюдала и молчала. На душе было удивительно пусто, Только мысль о весьма вероятной скорой смерти отзывалась внутри покалывающим холодком. Может, Торвальд прав? Жизнь даже в таком неполноценном варианте очень нравилась на Вкусы, запахи, эмоции, радости, гнев, потери и обретения. Всё это имело сотни оттенков и красок, составлявших бесконечно богатую палитру бытия. Лишиться этого, когда впереди еще минимум двести насыщенных лет, было страшно. Стоит ли рисковать? Равендорф был категоричен: не стоит. В тот вечер они страшно поругались. Маконел давно ушел, подмигнув на прощание на и сообщив ей, что она сделала правильный выбор. А они все спорили и спорили, засидевшись за полночь. Полковник пугал и угрожал, в красках расписывая смерти от неудачных операций, свидетелем которых ему доводилось быть. Хуже всего, что от него действительно тянуло едким страхом, страхом не за себя, за неё». Торвальд желал ей добра. И почти убедил ведь: Не перейди Равендорф в последнюю минуту к прямым запретам и угрозам нама вероятно, сдалась бы. Хватит! стукнул он кулаком по столу, обрывая самого себя на полуслове. Вопрос закрыт. Пока вы живете в моем доме, я не допущу такого глупого риска. Наама ощутила обжигающую ярость. Что он о себе возомнил? Она не ребенок и не рабыня, чтобы Равендорф приказывал ей. «Тогда я вынуждена буду завтра же покинуть ваш дом», — холодно процедила она в ответ. «Спасибо за все, что сделали для меня». Этот вариант не устраивал уже Равендорфа, и спор разгорелся с новой силой. «Вам же будет легче, если я умру, полковник», насмешливо заметила демоница уже в первом часу ночи, когда они оба ужасно устали, а потоки аргументов с обоих сторон иссякли. От меня одна головная боль, а так и совесть чиста, и проблем никаких. Не придется больше покупать еду на вынос, и пропадать в городе, чтобы не видеть меня лишний раз. Он потемнел лицом. «Вот какого вы обо мне мнения, Девина!» Она устыдилась. Действительно, как бы Равендорф к ней не относился, он никогда не давал понять, что случайное гостье — абуза. Если даже Анхелос и задерживался в городе, чтобы как можно меньше встречаться с Наамой, он ни разу не упрекнул её в этом. «Нет, но я всё равно не понимаю, почему вас так заботит моя жизнь». «Пока вы живете в моем доме, я за вас отвечаю». Это не могло быть правдой. По крайней мере, всей правдой, поскольку полковник совершенно не горел желанием отпустить ее. и тем самым снять с себя бремя ответственности за такую неудобную подопечную. Но чувствовать его заботу и тревогу было приятно. Озвучивая страхи и сомнения, Торвальд помогал Нааме становиться смелей. Если бы он еще не был такой занудной и настырной занозой в заднице. Споры продолжались все пять дней — пока велась подготовка к операции. Равендорф даже подключил Армелина. Тот не мог приехать для личной встречи. Подобный визит наследника Дины Бироса для всех ищеек Андроса был бы равносилен вывеске «Беглянка прячется здесь». Но сын несколько раз связывался с ней через терминал, уговаривая не делать глупостей. Наама была непреклонна. Возможно, она просто не могла до конца поверить в реальность собственной смерти, но жгучее, нестерпимое желание снова стать полноценной, чем дальше, тем сильнее овладевало её душой. Вернулись давно позабытые сны. Полёты над ночным городом в демоническом облике. Магия, раскаленной лавой текущая меж пальцев, пьянящее ощущение безграничной власти и силы. Нет, Нама не могла отступить. Она не сказала Армелину точную дату операции и не стала прощаться с ним в суеверной надежде, что недосказанность, оставшаяся между ней и когда-то нежеланным ребенком, поможет выжить, несмотря на все риски. Но в день назначенной операции Внезапно пожалела об этом. Что, если завтра так и не наступит? Что она оставит на память о себе сыну, которого так и не успела толком узнать? Неслышно подошел Равендорф. стал сзади. Она не оборачивалась, но почувствовала его присутствие. Захлёстывающие волны тревоги, злость... и странное смирение. Полковник категорически не одобрял ее решение, но он принял его. «Нет нужды находиться здесь. Эндрю управится и без вас», — мягко заметил он. «Да-да», — живо отозвался Макконал. «идите отсюда, вы нам только мешаете». Демоница вздохнула. Она сама не знала, Почему ее так тянуло в будущую операционную? Вид этой комнаты и сосредоточенно работающих мужчин дарил надежду, что все будет хорошо. Она позволила себя увести на кухню. Безропотно приняла из рук Анхела кружку с горячим чаем, молочный алонг без сахара, ровно такой, как она любит. За месяц жизни бок о бок Торвальд изучил ее вкусы. И он действительно старался сделать все, чтобы ей было хорошо в его доме. «Спасибо». Он мрачно кивнул, и Нама снова поймала отзвук чужого недовольства и тревоги. «Хорошо, что хоть отговаривать снова не принялся», — понимал бесполезно. Все так же, как было уже много раз до этого. Заварник, крохотные чашки из императорского фарфора, колотый сахар в вазочке на столе. Чаепитие по-плебейски, на кухне. В доме имелась столовая, но Торвальд пользовался ею крайне редко. Возможно, потому что в отсутствии прислуги бегать туда и обратно с посудой было просто неудобно. Всё так же, но не так. В молчании не было покоя, только нервное ожидание. Возможно, это их последнее чаепитие. Торвальд, Нама, я... Они начали одновременно. И одновременно замолчали, уставившись друг на друга. Потом он усмехнулся. «Вы что-то хотели сказать?» «Да», — она отвела глаза с преувеличенным вниманием, изучая розочки на скатерти. «Я хотела... насчет тех моих слов. Думаю, я должна извиниться. Я мало чего знаю о людях и судила, не разбираясь». Произнести это внезапно оказалось куда проще, чем она думала. Наама выдохнула, наслаждаясь странным чувством облегчения, и подняла взгляд на мужчину. «Кроме того, я хочу сказать спасибо за все, что вы сделали для меня, и за ваше терпение. Я иногда бываю просто несносной». Она ждала, что Торвальд ответит шуткой в своем обычном стиле. Но вместо этого сердце тревожно сжалось от дикой смеси нежности, вины и печали. Чужие чувства, попав в минорные аккорды, звучавшие в душе, ощутились как свои, полностью и целиком. «Я тоже должен попросить прощения», — тихо выговорил мужчина. «Мне стоило не поддаваться эмоциям». а переубедить вас. Если вам будет интересно, я потом поделюсь фактами. Всё не так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Потом. Спасибо ему за это потом. За то, что он, несмотря на свое категорическое несогласие с решением НАМЫ, отбросил в сторону страшную статистику — который пугал ее всю неделю и теперь говорил так, словно не сомневается. Это потом обязательно наступит. Захотелось сказать еще что-то, но что? Главное уже прозвучало. Любые другие слова после этих казались лишними. Так они и пили чай в молчании. Оглушительно громко тикали часы, отсчитывая последние мгновения. Наспех, переоборудованная в больничную койку кровать, казалась жесткой и неудобной. Но ворочаться и вставать после проведенной тонкой настройки было нельзя. Крайне нежелательно, как выразился МакКоннелл. Поэтому Наама рассматривала потолок. Скучный потолок. Белые, как и в других комнатах коттеджа. Никакой гипсовой лепнины или арок, которые встречались в Грейтерн-холл. Только еле заметное пятно в форме летящей птицы в углу у окна. «Еще раз. Тестовый пуск». Раздалась отрывистая команда над головой. Контуры нанесенных фигур и рун разом вспыхнули, заполняя пространство кроваво-красным сиянием, словно в комнате бушевало пламя. Красный сменился оранжевым, потом желтым, зеленым, как рекламная вывеска, которую лишённый вкуса владелец настроил на поочередное отображение всех цветов радужного спектра. Маконел довольно крякнул: "Ну что, готовы?". Над Наамой нависло его плохо выбритое лицо. Парадоксальным образом щетина делала оборотня моложе. Она вдруг поняла «всё», «теперь совсем всё» и содрогнулась в приступе неконтролируемой дрожи. «Торвальд!» Наама чувствовала его рядом. Тревога, напряжение, снова от чего-то вина — Словно он был причиной всего происходящего. Но одних эмоций было недостаточно. В эту минуту на пороге неизведанного хотелось видеть, знать, что рядом есть кто-то, кому нам не безразлично. Для кого она не просто интересный медицинский случай, тот, кто тревожится за неё. Я здесь. Он вынырнул из-за спин ассистентов. Горячие пальцы погладили ее руку, сжали. — Вы ведь не уйдете? Не уйду. Он хотел было вернуться на свое место в углу, но Наама вцепилась в ладонь. — Не отпускайте меня. Пожалуйста, слышите? Что бы ни случилось? Равендорф обернулся к оборотню. «Эндрю?» «Да ладно», — тот махнул рукой, указывая на стул в изголовье кровати. «Сиди там, только очень тихо». Полковник пересел, и теперь Наама могла видеть совсем близко его сосредоточенное мрачное лицо. От пальцев, сжимавших ее ладонь, по коже словно текло горячее пламя. «Готовы?» Снова поинтересовался МакКоннелл. «Раз, два, три. Поехали!»